«Я ж говорил, что он хороший мужик!» Бурно радовался Марстон, когда мы плыли обратно. Никакие призывы провожатого не шуметь на него не действовали. «Ох, жалко, я его не попросил этой штуковине с иллюзией меня научить. Это ж какая-то совсем старая магия. Нас, правда, такому не учили!» «Вот приедет, попросишь», — хмыкнула я. «Если приедет, конечно». «Если обещал, точно приедет, как только сможет» уверенно сказал Марстон и сменил тему. «Юлька, ну не молодцы ли мы! Ты особенно! Нашли его всё-таки! Юлька, недаром на тебя бабочка-вещунья тогда села! Вот она, твоя удача!» «Если б не случайность, ничего бы не вышло», — сказала я. Я достаточно резво оценивала свои планы, а потому прекрасно понимала. Нам просто повезло. ты да неизвестно ещё, когда он приедет. Ты чем радоваться, подумай лучше». Что мы скажем Дарвальду, если он обнаружит пропажу кольца?» э, -э, э протянул Марстон и умолк. «Да, вот об этом мы не подумали. Что ж, у нас было оправдание, если, конечно, Дарвальд нам поверит. Мы тупали к постоялому двору по тёмным улицам, а я всё вспоминала Вериотарма. Не то чтобы его образ поразил меня в самое сердце, тем более что моё сердце было прочно занято, просто что-то не давало мне покоя. «Мелочь какая-то. Да, Дарвальд ужасно похож на отца, только он намного серьёзнее и как-то даже солиднее. В Верио, несмотря на его, надо думать, уже приличный возраст, всё равно сквозило нечто мальчишеское, хулиганское такое. Точно, я даже споткнулась на ходу, когда меня осенило. Вот что мне покоя не давало. Я всё думала, на кого же ещё похож Верио Тарм, а теперь до меня дошло». «Да на Марстона же!» «То есть, наоборот, Марстон похож на Верио вот именно этим самым своим мальчишеством, которое к старости не исчезнет, любовью к приключениям и способностью очертя голову бросаться в любую авантюру. Правда, у Верио ко всему этому прилагается умная голова и солидный жизненный опыт, но, может, с годами Марстон тоже набьёт шишек и поумнеет. Он и так-то не дурак, только очень уж безалаберный». Может, именно поэтому Дарвальд так Марстону и прикипел, что тот на его отца похож? Наверное, спокойному и серьёзному Дарвальду очень не хватало этой вот сумасшедшинки. Марстон привносил в его жизнь настоящий хаос, но по меньшей мере не давал заскучать. «Юлька, спишь, что ли, на ходу?» — прервал мои мысли голос Марстона. «Мы уже почти пришли». «Нет, я не сплю». Отозвалась я, и тут меня посетила совсем уж безумная мысль. Что, если Дарвальд с Марстоном братья? А что, Верио Тарм, как Марстон говорил, ни одной юбки не пропускал? И волосы у него светлые, и вообще... Я поняла, что если не проверю свои идеи, то умру от любопытства, и сказала. «Марстон, я теперь про Дарвальдову родню всё, считай, знаю, а про твою — ничего. У тебя родные-то есть?» «Есть, как-нибудь». — ответил он, удивлённо покосившись на меня через плечо. — А почему ты о них никогда не говоришь? — спросила я. — Только про мать однажды сказал, ну, что почти не помнишь её. — А что про них говорить? — мрачно буркнул марстон Деревня и есть деревня. Бедная. Мать померла, когда мне года три было. Болела много. А отцу и горе мало. Чего ему? У него ещё две жены и куча детей. как — изумилась я. — Здесь что, так можно, чтобы три жены? — Здесь нельзя, — ответил марстон и я пожалела, что завела этот разговор. — Я ж не из этих краев родом. Я с севера, с архипелага. Видела на карте длинный такой. У нас там вообще дикость. Никто не знал даже, к какому государству наш островок принадлежит. Да и какая разница в общем. Чего-то там на огородах растили, а в основном рыбу ловили. С нас и взять нечего, так что нами и не интересовался никто. Раз полгода какой-нибудь случайный корабль становится воды набрать. Вот и все развлечения». Он вздохнул. «Вот я на одном таком корабле и удрал. Меня нашли, и уже когда к берегам Джаварии подходили. Уж то, что, что прятаться я хорошо умел. Еду на камбузе воровал, грешили на крыс». Марстен хмыкнул. Ну, обратно меня не повезли, ясное дело. В приют отдали, а я сбежал. Поймали, вернули. Я бы опять сбежал, не могу я вас заперти. А тут такое дело. У магов здешник, знаешь, в обычае по приютам способных детишек выискивать. «И ты оказался способным?» Догадалась я. «Ну, вроде того». кивнул Марстон, по-прежнему не глядя на меня. «Меня и на корабле-то не нашли, не потому что я удачливый такой» потому что я не просто так прятался, а от того магически. Само как-то вышло. Ну, учитель решил, что я прямо самородок и забрал меня к себе. — Вон оно что! — притянула я. Теперь понятно, почему Марстон порой демонстрирует полное отсутствие воспитания. Ну, так он не разочаровался, я думаю. — Он всегда твердил, что я его раньше времени на светлые небеса загоню. Совсем повеселел Марстон. «Я ж ни читать, ни писать не умел. Где бы мне научиться?» А ещё ленился, понятно, когда понял, что бить всерьёз не будут. А потом интересно стало, так и выучился. И с Дарвальдом познакомился. «Понятно», — вздохнула я. «Конечно, не факт, что арма не могло занести на архипелаг, но всё-таки вряд ли». «А ты домой не наведывался?» «Был один раз», — неохотно ответил Марстон. «Мы уже входили в ворота». Будто и не уезжал. Всё точь-в-точь точь как было. «Тебя, поди, и не узнали, — поддела я весь важный такой, при мече...» «Чего меня не узнать-то? — удивился Марстон. «Я ж вылитый папаша, только бороды не ношу, а от братьев меня вообще не отличить, если их одеть так же. Да у нас там весь остров, что твои близнецы, одинаковые все, белобрысые глаза светлые...» Марстон подумал и добавил... «Дарвальд сказал это потому, что мы все, считай, близкие родственники. Раньше ж только друг на друге женились, даже с других островов невест не признавали. И если б не моряки, давно бы мы выродились». «Ну вот», — такая версия лопнула Весело подумала я, вслух сказала. «Может, прямо сейчас и поедем? Чего ждать? Вон уже светает». «А правда, поехали?» — согласился Марстон, глянув на небо и явно обрадовавшись перемене темы. Ясно было, что вспоминать о родственниках ему неприятно. «Раньше доберёмся». Обратная дорога показалась мне невыносимо длинной, наверное, потому что не терпелось привести Дарвальду хорошие новости. Мы даже несколько раз поругались с Марстоном, который уверял, что его конь быстрее нас вести не сможет, а я убеждала, что очень даже сможет, если его, коня то есть, превратить в мотоцикл. Марстон на это заявил мне, что ему перед советом магов за магическое хулиганство представать совершенно не хочется, а то, что позволено в путешествиях по чужим мирам, в его собственном именно на хулиганство и тянет, со всеми вытекающими последствиями. Я только подивилась такой законопослушности, на что Марстон ответил, мол, он теперь маг восьмого круга посвящения и вести себя должен соответственно и не позориться. Я ему не поверила и обвинила в трусости». Этого уже Марстон не перенёс, поэтому всё-таки превратил коня не в мотоцикл, правда, а в какое-то довольно страхолюдное, но весьма быстроногое животное. Словом, до дома мы добрались очень быстро. Вот только людей по дороге напугали». «Легки на помине». Дружелюбно встретил нас Дарвальд. «Судя по тому, что меня второй день разбирала икота, поминал нас он непрестанно Но я-то на тряску от скачки грешила». «Вы где запропастились, скажите на милость». — Я уж собрался ехать восыскать. — В столице мы были, — ответил Марстон. — Ты ж сам знаешь, там столько всего, пока обойдёшь, посмотришь. А Юлька как прицепиться к чему-нибудь не оторвёшь, ну будто из деревни первый раз в жизни вырвалась. — А Марстон как до кабака дойдёт, так и не вытащишь его оттуда, — подхватила я. — И веселится так, что дым коромыслом. — Вижу, вы отменно развлеклись, — кивнул Дарвальд, не выдержал и улыбнулся. Впрочем, он тут же посуровил, и мне это не понравилось. «А теперь скажи мне, Марстон». «Что?» — уставился тот на приятеля. «Ты моё кольцо случайно не брал?» «Какое кольцо?» — вытрыщил глаза Марстон. «Моё фамильное кольцо», — спокойно повторил Дарвальд. «Ты должен его помнить, я тебе показывал». Я разбирался в кабинете и решил переложить кольцо в шкатулку. Но на месте его не оказалось. «Может, ты сам куда-то убрал, а потом забыл?» — встряла я. Дарвальд отрицательно покачал головой, пристально глядя на Марстона. Тут честно выдержал испытывающий взгляд, но, на мой взгляд, несколько переборщил с невинным выражением лица. «Марстон, скажи честно, ты взял кольцо», — повторил Дарвальд. Он стоял на ступеньках крыльца и взирал нас сверху вниз, как обвинитель в суде. «Не брал» честно ответил Марстон. И это было чистой правдой, потому что он в самом деле не брал кольца. «Марстон, я ведь просил никогда мне не врать». «Кажется, Дарвальд начал заводиться, а это было совсем нехорошо». «Мы однажды, кажется, имели беседу по этому поводу и обо всём договорились. Не так ли?» «Да не брал я!» Из последних сил сопротивлялся Марстон. «Он правда не брал твоего кольца?» Решила я вмешаться, потому что лицо Дарвальда приобрело крайне неприятное выражение, а ссоры я допускать не хотела. Честное слово. Оно само ушло. Крутко поинтересовался Дарвальд и переключил внимание на меня. Да, вот сейчас взгляд у него был в точности как Уверио, такой же пронизывающий. Врать под таким взглядом решительно невозможно. Нет. Вздохнула я. Его взяла я. Ты? Вот такого поворота событий Дарвальд явно не ожидал». «Зачем?» «Ну, я покосилась на Марстана в поисках поддержки, но поняла, что мне придётся отдуваться за нас обоих. Оно было нам нужно». «Ах, всё-таки вам...» — констатировал Дарвальд. «Крайне интересно. Ты излагаю, Юля. Я слушаю с превеликим вниманием». «Слушай, что ты выражаешься, как наш преподаватель по философии?» — рассердилась я. «Ну, взяли мы кольцо, но без спросу. Так надо было. Не волнуйся, вернут его тебе». «Час от часу не легче». Дарвальд нахмурился. «Оно еще и не у вас. Марстон, ты его что, в кабаке пропил? Сдурел, что ли?» — оскорбился Марстон. «Вот всегда так. Ты со всей душой, а тебе в кабаке пропил». Передразнил он Дарвальда. «Дурак ты, Валь!» разобрался бы, прежде чем на людей кидаться». «Я и пытаюсь разобраться», — ответил тот. «Итак, кто же вернёт мне моё кольцо?» «Твой отец», — буркнула я. «Не так, совсем не так я хотела преподнести эту сногсшибательную новость». «Мой кто?» — тихо переспросил Дарвальд, глядя на меня как на умалишённую. «Да папаша же твой! Ты оглох, что ли?» — заорал выведенный из себя Марстон. — Папочка твой ненаглядный! — Он же... Начал было Беладарвальд, но Марстон не дал ему закончить. — Живой он, еще поживее тебя будет. А что смылся, так я очень хорошо его понимаю. От такой семейки любой сбежит. Марстон гневно фыркнул. — Думаешь, мы в столицу поперлись от нечего делать, дворцами полюбоваться? Видал я эти дворцы знаешь где. — В общем, мы его нашли. — вставила я. — Нам и кольцо затем нужно было, вроде опознавательного знака. — Вы его нашли? — снова переспросил Дарвальд совсем уж каким-то умирающим голосом. Он определённо не верил своим ушам. — Ага, я его видела, ну вот как тебя сейчас, — заявила я бодро. Он обещал быстренько разгрести какие-то свои тёмные делишки и сразу приехать. — И разобраться с твоей матушкой, — вставил Марстон и заулыбался. Видимо, ему грела душу мысль о том, что может сделать Верио Тарм со своей ненаглядной супругой. «Значит, вы взяли моё кольцо и отправились в столицу только за тем, чтобы разыскать моего отца?» — спросил Дарвальд отрешённо. «Так о чём мы тебя тут и толкуем?» — завопил Марстен и хотел добавить ещё что-то, но замер на полусловие, потому что Дарвальд вдруг сел на ступеньку, закрыв лицо руками и замер валь ты чего вы сумасшедшие сказал дарвальд каким то странным голосом не отнимая рук от лица вы сумасшедшие оба есть немного согласилась я и подошла ближе марстон тоже наклонился над другом валь ты как нормально дарвальд поднял голову посмотрел на наши озадаченные встревожной физиономии нормально повторил он. «Нет, ненормально». Тут только я поняла, что губы у Дарвальда разъезжаются в совершенной идиотской улыбке, а он силится удержаться, но безуспешно. «Сумасшедшее!» Ласково сказал он вдруг, сгреб левой рукой меня в охапку, а правой попробовал проделать тот же фокус с Марстоном. Марстон не удержался на ногах, получилась небольшая куча мала, И некоторое время мы пытались распутать руки и ноги, не задавив при этом меня. Да как вы додумались до такого? Это Юлька, спихнул на меня ответственность Марстон, потирая ушибленную ступеньку колена. Это всё её идея. Ну, зачем? Ну, я же твой друг всё-таки. вполне искренне обиделся Марстон. Не мог я смотреть, как ты мучаешься. Про меня он и не упомянул, а я благоразумно не стала встревать. Дарвальд посмотрел на на долгим взглядом, убедился, видимо, что тот не придуривается, и спросил, сдувая в физиономии растрепавшиеся волосы. «Вы меня не разыгрываете? Вы в самом деле видели отца?» «Я ж говорю, как тебя сейчас!» — обиделась я на такое недоверие. «Нет, всё-таки немножко подальше. Хочешь, опишу?» «Лучше расскажите всё сначала». Просил Дарвальд, и до самого вечера мы с Марстеном, перебивая друг друга, излагали историю наших похождений в столице и окрестностях. По-моему, Дарвальд так нам до конца и не поверил. Но, во всяком случае, лицо его из привычно сумрачного сделалось спокойным. Ещё бы, Марстен вернулся, за него голова больше не болит, и вроде даже весёлым, и во взгляде читалась надежда на скорое избавление. Вот только бы Вериотарм не подвёл. Но Марстен клялся и божился, что тот своего слова никогда не нарушал, и уж если обещал приехать, то приедет все непременно. Вот бы мне дождаться и посмотреть на его прибытие. Но я и так уже задержалась в гостях, о чём и сказала как-то вечером Дарвальду. Он не сразу отреагировал на мои слова, он вообще в последнее время сделался каким-то странным. Не мрачным и дёрганным, как раньше, а вроде бы задумчивым, но непонятной такой задумчивостью изобретает что-то, отмахивался Марстон, когда я обращала его внимание на подозрительное поведение Дарвальда, а тот всё глубже уходил в себя, забросив даже обычные свои заботы. Что? переспросил Дарвальд, очнувшись от раздумий. Мне бы уже домой надо, повторила я внятно и раздельно. У вас тут очень здорово, но Валь меня, наверное, ищут. Я не могу больше так. Отправь меня домой, ты же обещал. «Я помню», — явнул Дарвальд и пристально посмотрел на меня. «Хотя нет, мне только показалось, что на меня. На самом деле он смотрел, будто бы сквозь меня и даже что-то там видел. Меня, если честно, этот взгляд напугал». «Источник не так далеко отсюда. Дня два пути, не больше». «Удобно ты устроился», — хмыкнула я. «Нет, вот немедленно найду Марстона и устрою ему взбучку. Пусть разберётся, что с Дарвальдом творится». «Да», — улыбнулся Дарвальд. «Я только отдам кое-какие распоряжения на время моего отсутствия, и мы сможем отправляться». «Валь!» — позвала я, поняв, что продолжение не предвидится. Мог бы и поуговаривать остаться, кстати. Я даже обиделась, но потом передумала обижаться. С Дарвальдом происходило что-то непонятное. «Валь, а с тобой всё в порядке? Ты странный какой-то». «Я?» — удивился он. «Тебе показалось, Юля. Просто немного задумался, вот и всё». «Угу», — протянула я и решила проверить догадку Марстона. «Изобретаешь что-то?» «Можно и так сказать». После довольно продолжительного молчания ответил Дарвальд, и я поняла, что больше ничего от него не добьюсь. Я поискала Марстона, не нашла, видно, он опять удрал куда-то поразвлечься, и легла спать, решив, что утро вечера мудренее — а перед тем, как отбыть домой, я непременно узнаю, что же такое творится с Дарвальдом. Не оставлять же на произвол судьбы в самом деле. Утром, а точнее, ближе к полудню, я только собралась пойти искупаться, как налетела на Марстона. Вот всегда с ним так. Когда он нужен, его не доищешься. А когда хочешь поплавать в одиночестве и подумать, так он тут как тут. — Юль, ты Валя не видела? — выпалил Марстон вместо приветствия. Выглядел он каким-то взъерошенным. «Со вчерашнего вечера не видела», — ответила я. «А что, ты его потерял, что ли? Может, он опять по делам уехал?» «Не уезжал он никуда, вон его лошадь гуляет», — сказал Марстон. «Пошли, поможешь искать». «А что я-то сразу?» — заныла я для порядка, но потащилась за ним. «Ну куда он может деться в самом деле? И чего он тебе вдруг понадобился?» «Не знаю». Марстон остановился и запустил руку в свою буйную шевелюру. «Сам не знаю, но...» Поверишь, Юль, сердце не на месте. Тогда я припомнила странное поведение Дарвальда и не на шутку встревожилась. «Чего стоим? Пошли искать!» Сад и дом мы обыскали быстро, но в кабинет Дарвальда заглянули только под конец. Хозяина дома там, понятно, не оказалось. «Ну, я не знаю, где он еще может быть!» в сердцах выпалил Марстон, усевшись на подоконник. «В озере утопился, что ли?» «Я обошла кабинет». Подошла к письменному столу. Именно с него я и стянула фамильное кольцо Дарвальда, но тогда на столе царил вдохновенный рабочий беспорядок. А теперь... Теперь бумаги были сложены аккуратными стопками, а в самом центре лежало несколько листков, придавленных красивой каменной ящеркой. Я, собственно, хотела только рассмотреть безделушку, а листочки взяла в руки, чтобы их не сдуло ветерком из распахнутого окна. Я никогда не читаю чужие письма, И в этот раз я совершенно случайно зацепилась взглядом за одно слово. Я не сразу поняла, что там написано, а когда поняла, выронила каменную ящерку и заорала так, что Марстон от неожиданности едва не вывалился в окно. «Ты что?» «Смотри!» Я сунула ему в руки, исписанные четким почерком Дарвальда листки. «Да что это такое-то?» Марстон начал читать, хмуря брови. «Что за ерунда?» Я читала через его плечо середины. «Вряд ли тебе есть кого опасаться, за исключением семи падших. Но с ними ты вряд ли столкнёшься. Ты ещё не умеешь пользоваться источником. Моя вина. Я не знал, что это произойдёт так скоро. Думал, успею научить тебя. Я вообще не предполагал, что это может случиться. Тебе придётся обратиться к нашему старому наставнику. Я отправил ему письмо... Он тебе поможет. Только не повторяй мои ошибки и заучи наизусть координаты нашего мира, прежде чем отправишься странствовать. Прости, я вынужден просить тебя исполнить данную мною клятву и вернуть Юлю домой. Координаты её мира я нашёл, прилагаю к письму, так что с этим не будет проблем, если ты освоишь работу с источником. «Извинись перед ней за меня. Я думаю, она поймёт». «Пожалуй, всё. Я не могу больше медлить. Я многое ещё хотел бы написать, но это уже не важно. Я был твоим другом, и я был счастлив. Но теперь нам пора проститься». Дарвальд Тарм. «Да, этим домом и прочим имуществом можешь распоряжаться как угодно». Я отдал все необходимые указания. «Это что значит?» — ошалел спросила я. «Это как понимать?» Марстон смотрел сквозь меня стеклянным взглядом и лихорадочно что-то соображал. «Марстон, но Валь ведь не...» Окончательно перепугалась я. «То есть он не мог сделать с собой что-нибудь...» «Идиот!» — заорал Марстон, и я шарахнулась в сторону. «Юлька, быстро! Может, еще успеем?» «Что происходит? Объясни толком!» Я едва поспевала за Марстеном. «Некогда толком!» марстон вызвал коня, зашвырнул меня в седло, сам запрыгнул следом и пустил с места в карьер. «Куда мы так несемся?» — не успокаивалась я. Происходило что-то непонятное, и это пугало. «К источнику! Он там!» — марстон махнул рукой. «Да в чем дело?» Прокричала я, подскакивая в такт Галопу. «Если я прав! Если я прав!» Марстон прошипел сквозь зубы какое-то ругательство, которого я предпочла бы не расслышать. «Валь уйдет на девятый круг, понимаешь?» Я охнула и вопросов больше не задавала, хотя в голове у меня их храилось превеликое множество. Когда-то давным-давно мы сидели на моей кухне, и Дарваль цитировал кодекс. «Как же там было? У меня ведь хорошая память!» «Ах, да!» Как-то вроде, чтобы пройти девятый круг и самому стать магистром, надо отринуть всё земное, оставить ссоры и распри, забыть обиды и прочие посторонние чувства. И Дарвальд никак не мог пройти на этот злосчастный девятый круг, потому что потому что он ту заботился о семье, и забота висела на нём тяжким грузом, то ссорился с Марстоном и всё никак не мог разобраться ни в себе самом, ни в отношении Марстона к себе» и переживал за него постоянно, за дурака этого. А потом... Я даже заскулила от ужаса. Ведь это мы сами виноваты. не с чего больше Дарвальду утерзаться Семьёй займётся его отец, когда вернётся. А он вернётся непременно. А Марстон... Марстон может позаботиться о себе сам. Он теперь маг восьмого круга посвящения. Он научился немного разбираться в людях, да и вообще не пропадёт. Дарвальд понял это, принял и смирился. «Но как же их дружба?» «Это значит, тоже надо отринуть? Как же так? Почему Дарвальд на это пошел?» Или или он убедился в том, что Марстон в самом деле считает его своим другом. «Вон, какую безумную штуку отколол, давно пропавшего Тарма-старшего нашел, и настало у Дарвальда в душе такое умиротворение и спокойствие, что коварный девятый круг мигом протянул за ним свои лапы». Марстон как-то вскользь говорил об этом. «Если ты готов, если время настало, следующий круг забирает тебя. Вроде бы так. Ох, не помню точно. Я ничего не понимаю в этих магических штуках. А Марстона сейчас лучше не спрашивать. У него лицо такое, что...» «Эту бешеную скачку я никогда не забуду». «Да не скачку даже, а полёт, потому что внезапно пропал стук копыт, земля провалилась далеко вниз, а в ушах засвистел ветер» а пёстрая полоса, в которую сливался окружающий пейзаж, сменилась ровной глубокой синевой. Наверное, Марстон что-то сделал с конём, превратил в какое-то летающее средство, только я никак не могла понять, в какое именно. Боялась оглянуться, чтобы не свалиться. «Марстон, валь сказал, что до Источника два дня пути. Он никак не мог добраться туда пешком за одну ночь. Не выдержала я, наконец. Он же лошадь оставил». «Мог, Юлька, мог!» Когда девятый круг к себе тащит, тут куда угодно и как угодно доберёшься. С отчаянием выкрикнул Марстон. Встречный ветер сносил слова, обжигал лицо. Наверху было ужасно холодно. И источник же рядом, силы немерено. вальва что хочешь мог превратиться? Тогда мы не успеем, — отрешённо подумала я. Не можем успеть. Ну, никак не можем. Недалеко уже, Юлька. Выдохнул мне в ухо Марстон, натягивая поводья. Лопнули громадные крылья, земля понеслась навстречу, снова застучали копыта. «Смотри, вон роща! Источник там!» «А как мы-то...» Начала я вопрос, но не закончила, понимая, что внятного объяснения всё равно не получу. «Да, добрались к чёрту на рога за несколько часов. Солнце ещё сесть не успело. Вот такой у нас конь, летучий, быстроходный. Летайте конями. Тьфу ты, куда меня понесло? Главное, мы на месте». «Дальше пешком», — скомандовал Марстон. Конь упирался и вперёд не шёл. «Дальше только люди. Видишь, не пускает его. Скорее, Юлька!» Конечно, я отстала. За Марстоном сейчас его собственный конь бы не угнался. Так он рванул вперёд. Я заплутала среди могучих деревьев, потеряла тропинку, потом снова нашла. Как раз вовремя, чтобы увидеть впереди спину Марстона, а ещё дальше, едва различимую в причудливой тени фигуру Дарвальда. Неужто успели? «Валь! Валь, стой!» Марстон рванулся следом. Дарвальд, словно не слыша его, продолжал идти вперёд. «Валь!» «Я догнала такие Марстона. Не ожидал от себя такого. Может, мне податься в олимпийскую сборную по лёгкой атлетике?» И вместе мы вылетели из-под сумрачных деревьев на залитую предзакатным солнцем большую поляну. «Валь!» Присоединилась я, но осеклась. Дарвальд, дошедший до середины поляны, остановился и вдруг начал подниматься в воздух буквально воспарять над землёй. Мне вдруг показалось, будто его силуэт, очерченный ярким светом, колеблется, делаясь каким-то размытым, нечётким. Нет, в самом деле Дарвальд таял в воздухе. «Дарвальд!» Марстен кинулся вперёд, но налетел на невидимую преграду и, не удержавшись на ногах, сел в траву. «Валь!» «Нет, бесполезно. Юлька, Юлька, он же уходит!» «Куда?» — тупо спросила я. «Да на девятый же круг!» — ответил Марстон, не отрывая взгляда от медленно тающей фигуры Дарвальда. «Ну почему я не догадался? Дарвальд! Ну валь же!» В голосе его сквозило отчаяние. «Нет, не слышат. Поздно уже». Я попробовала пройти вперёд, но наткнулась на ту же невидимую стену. Когда я попробовала её потрогать, воздух знакомо заиграл всеми цветами радуги, как на любимой Дарвальдовой защите. «Это Вальщит поставил?» «Не он. Юлька объясняет дольше. К уходящему на девятый круг невозможно пробиться». «Марстон, но он же мечтал стать магистром». Произнесла я, зная, что говорю совсем не то, что хочет услышать Марстон. Что-то меня заставило сказать именно это. «Может, так лучше?» «Не лучше!» — заорал Марстон, лихорадочно блестя глазами. «Не лучше, потому что это будет магистр, а не Дарвальд. Понимаешь, не тот Дарвальд, которого, к которому я привык. Не мой друг, вообще не он. Один вид только, понимаешь?» «Что-то надо было сделать или сказать, а на меня будто столбняк напал». «Как же я один?» — растерянно проговорил Марстон. я же не... «Как я один? Что делать?» «Что-нибудь!» — рявкнула я, придя в себя. «Что ты сидишь и хнычешь? Сделай хоть что-нибудь!» «Но я же говорю, нельзя пробиться к уходящему!» — повторил Марстон. «А ты пробовал?» — прищурилась я. «Пробовал? Сделай хоть что-нибудь. Ну, разбегись и башкой своей дурацкой эту стенку пробей!» Видимо, Марстона взяло за живое, потому что он вскочил и шарахнул по проявившейся преграде драконьим мечом, когда только вытащить успел. Меч отскочил, как резиновый, едва не покалечив хозяина. Марстон шарахнул по радужной стене, теперь она была ясно видна. Каким-то адской силой заклинанием оно срикошетило, и теперь уже я едва не угодила под раздачу. Ничего не выйдет. Марстон обессиленно привалился к радужной стене, ловя взглядом почти исчезнувшего в потоке солнечного света Дарвальда, и вдруг закричал отчаянно. «Валь! Дарвальд! Ты слышишь, Валь? Не смей! Слышишь, не смей меня бросать! Дарвальд Тармс, скотина ты такая! Ненавижу тебя, слышишь? Ненавижу тебя, никогда тебе этого не прощу до самой смерти! Помирать стану, а не забуду! Да как ты, как ты посмел, Дарвальд?» Это Марстон уже почти прошептал. «У меня же никого нет, кроме тебя». И тут что-то случилось. Точно не скажу, что именно. Я плохо видела, потому что к тому моменту уже ревела в три ручья и не поспевала вытирать слёзы. Кажется, сперва совсем уж прозрачная фигура Дарвальда перестала возноситься и таять, и вроде бы начала уплотняться. А потом вдруг беззвучно, как огромный мыльный пузырь, лопнула радужная стена защиты, и Дарвальд загремел с небес на землю в самом, что ни на есть буквальном смысле слова. «Валь!» — Марстон кинулся к нему. Я опять не могла за ним угнаться, так что, когда я подбежала, Марстон уже вовсю тормошил Дарвальда, пытаясь привести того в сознание. Наконец, тот приоткрыл глаза, и, надо отметить, взгляд у него был довольно-таки удивленный. «Что это было?» — заторможенно спросил он. — Ты! — Марстон задохнулся от негодования. — Ты чуть на девятый круг не ушел. Еще имеешь наглость спрашивать, что это было. Записку, главное, оставил. Домом распоряжайся. Нужен мне твой дом. Я тебя эту записку без соли сожрать заставлю. А еще лучше. — Знаете, — перебила я, стараясь не ухмыляться очень уж откровенно, — Слёзы высохли, как не бывало, и больше всего мне сейчас хотелось повизжать и покататься по траве от избытка чувств. А ведь Валь упал! Серьёзно так упал! При переходе на девятый круг! «И что?» — не понял сбитый с толку Марстон. «Валь сейчас какого круга?» — спросила я. Марстон прислушался к своим ощущениям. «Не пойму», — признался он наконец. «Вроде восьмёрка, только странная какая-то». «Нет, не восьмёрка, но не магистр же. Я их видел, они другие совсем. Валь, ты чего молчишь? Скажи что-нибудь!» «Вот, значит, как становятся падшими магами», — глубокомысленно изрёк тот. Они с Марстоном переглянулись, а потом захохотали. «Значит, прочие посторонние чувства Дарвальду отринуть так и не удалось», — философски подумала я. «А Марстон, независимый наш, — Выходит, вовсе не такой гордый одиночка, каким любит представляться. Понятно, почему он к Дарвальду прилепился, к сильному и взрослому. Я подумала ещё немного, потом встала и пошла обратно, туда, где мы с Марстоном оставили коня. Думаю, магом было о чём побеседовать с глазу на глаз, а лучше момента и не придумать, оба в растрёпанных чувствах, так что говорить будут на чистоту. А я прогуляюсь пока. Гулять мне пришлось довольно долго. Уже стемнело, когда из рощи показались маги. В темноте было не разобрать выражения лиц, но они, по крайней мере, не ссорились. «Валь!» — сказала я, внезапно приняв решение. «Отправь меня домой. Мы же сейчас рядом с источником, да?» «Да, но...» Дарвальд посмотрел на меня с удивлением, насколько я смогла разобрать. «Юля, почему так внезапно?» «Ничего не внезапно, ты обещал ещё вчера», — сказала я. «Я знала, стоит мне вернуться в чудесный дом на берегу озера, увидеть, как звёздное небо отражается в воде, и решимость моя ослабнет. Валь, ну, пожалуйста». «Да я же не помню координат. Я их нашёл, но не заучивал», — со смешком произнёс Дарвальд. «Вот», — проворчал Марстон, сунув ему в руку белый комок. «Письмо твоё и координаты здесь». «Вот видишь», — сказала я тихо. «И очень хорошо, что я толком не различаю лица обоих магов, потому что решимости у меня было совсем мало». Дарвальд, кажется, это понял, потому что не стал спорить. «Хорошо», — сказал он. «Юля, а как же тот пиратский рай? Я ведь обещал, что мы его найдём, и капитана твоего найдём». «Не надо», — попросила я, а Марстон зачем-то зажёг волшебный огонёк. «Ну, кто его просил?» «Валь, ну, правда, не надо. Ничего хорошего не выйдет. Я же не смогу остаться там, а он не сумеет жить в моём мире. Зачем же душу травить?» Я вытерла глаза рукавом, шмыгнула носом и посмотрела на магов. Дарвальд смотрел так, будто всё понимал, а вот у Марстона физиономия была грустная и почему-то немного обиженная. «Значит, ты твёрдо решила?» — спросил Дарвальд, разглаживая листки бумаги. «Да». Кивнула я, хотя твёрдости во мне не было ни на грош. — Пойдём к источнику. — Не обязательно. — покачал головой Дарвальд и сдержанно улыбнулся. — Я ведь теперь в некотором роде один из падших. Могу отправить тебя домой без непосредственного контакта с источником. — Удобно. — жалко улыбнулась я. — Тогда давайте прощаться, что ли? Марстон, нагнись, я же тебя обнять толком не смогу. ох юлька ну что что придумала!» Марстон присел рядом со мной. Я обняла могучую шею, а он так меня облапил, что ребра хрустнули. «Оставляешь меня просто на произвол судьбы с этим вот. А если он завтра еще что придумает?» «Справишься», — сказала я, уткнувшись носом в его плечо. «А как папаша Тарм приедет? Не хочешь посмотреть?» — продолжал искушать меня Марстон. «Хочу», — ответила я. «Очень. Думаю, это будет здорово». тогда «Не мучай ты её!» Дарвальд опустился на одно колено, и я обняла его. «Юля, нам будет тебя не хватать!» «Ещё как!» — вставил Марстон. «И мне вас тоже!» Я посмотрела в яркие зелёные глаза. «Очень-очень! А вы без меня ведите себя прилично! Ты...» Я дёрнула Марстона за длинную чёлку. «Валя, не обижай!» «Его обидишь!» — буркнул Марстон. «А ты его не бросай, ладно?» — попросила я, заглянув в спокойные чёрные глаза Дарвальда. «Что же он видел сегодня? Что понял?» Дарвальд только улыбнулся в ответ. «Всё, я готова», — сказала я, отступив на пару шагов. «Я вас никогда не забуду». «Да что ты будто навсегда обращаешься, услышала я голос Марстона, и всё померкло. Когда в глазах прояснилось, обнаружилось, что я сижу за столом у себя на кухне, а передо мной стоит чашка с чаем. Я машинально взяла её и попробовала. Чай холодный, похоже, вчерашний. На часах почти шесть, вечер. На улице вроде ещё лето. А число? Число-то какое? Я заметалась, схватила с подоконника пульт, включила телевизор. В шесть часов как раз должны начаться новости. Послушав пару минут, я выключила телевизор. Выходило, что отсутствовала я меньше суток, меня даже не хватились ещё. Это я выяснила, найдя свой мобильный. Неотвеченных вызовов не было, значит, мама не звонила. Часть это какое. Тут только я сообразила, что на мне по-прежнему наряд, сделавший бы честь любому ветерану ролевого движения, но способный довести моих родных до инфаркта, от чего то перепугалась. Похоже, мне всё лучше удаётся с перепугу. Вот и заклинание, выполнение которого от меня никак не мог добиться Марстон, на этот раз сработало. На мне красовались джинсы, футболка и тапочки. и всегда так хожу дома. Меня не было меньше суток. Вот так идёт время в моём мире. Я не увижу, как приедет Верио Тарм. И что будет с его женой, не узнаю. И невесту Дарвальда, кстати, я тоже не увижу. Я не искупаюсь напоследок в озере ночью, как собиралась, чтобы звёзды были над головой, и вокруг». И с Марисой и Марисом я не попрощалась. Даже коня марстиного не погладила напоследок. И я больше никогда не увижу Альвера Тереса. Я села за стол, отодвинула чашку с остывшим чаем, опустила голову на руки и заплакала.